Отчаянный он, смелый до да да невозможности. Да знаю, знаю. И ни одного поражения, и ни одной царапины. Ну да. Замполит даже специальную работу проводил с матросами против суеверий, связанных с комдивом. Как это? Он что, суеверный? Во что он верит? Да не он. Он-то не в бога, ни в черта, ни в 13 число и не в понедельник.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 И все живы, здоровы, невредимы. Да, тут, пожалуй, станешь суеверным. Эх, знать бы, как у них сегодня бой пройдёт. Забу, с радостной лаской встреч. Ты говори, что не забушь радостных ласковых встреч. Товарищ командир, что-то долгонько их нет. Или всё правильно? Нет, Петрович, действительно, что-то долгонько конвой не идет. А ну давай, про моего земляка. Товарищ комдив, для вас. Широкие лиманы, цветущие каштаны, Качается шаланда на рейде голубом В красавице Одессе, Мальчишка голожданный с ребячих лет считался заправским моряком. И есть горькая обида. Мальчишку станет донимать, мальчишка не покажет вида. А коль покажет, скажет ему мать: Ты а тисить"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 молоденькой парнишка в бушлатике морском. А эта ночь, как день вчерашний, Несется в страхе и огне. Мальчишке не бывает страшно, А страшно, скажет он себе. Ты ж одессит, мишка, а это значит,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 рисор обошли. Он ждал их со стороны моря, а они рискнули и пошли проливом. Что же теперь? Теперь наши кинутся в дагонку, это как 2жды 2. Два. Никакой скрытности и речи быть не может. Атака при ясном солнце в полный штиль.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 Товарищ комдив, радиограмма с острова. Давай. Предлагаю план. Я выхожу. Так. Сигнальщик, передать дивизиону стоп двигателей. Есть! Светлов, прочти.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 А уж там бы мы им врезали. А Борис-то... Носится, как оглашенный. ну как же это он его утопил? Сторжевика-то! Ну и огонь! Они же, наверное, из пистолетов по нему лупят! Не пора ли, товарищ комдив? Его же ведь каждую минуту угробить могут! Вы посмотрите только, какой огонь! Не пора. Он жизнью рискует, чтобы мы успешно атаковали.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 краснознамённого Балтийского флота. 10 апреля 1945 года назначен командиром ТК номер 181 4-го гвардейского дивизиона краснознамённой ордена Нахимова 1-й степени бригады торпедных катеров. Вот оно, его письмо. Недописанное? Да. Пишет, что чувствует себя, как на чужом празднике. Это оно о том, что, мол, мы здесь воевали, а он на готовенькое. О чем он там? В последней фразе. А, это про меня. И про Москву.